Я был сперва взволнован этими полными отчаяния словами, но вспомнив, что говорил Франкенштейн, о его красноречии умею убеждать, и взглянув еще раз на безжизненное тело моего друга, я снова загорелся негодованием. Негодяй, сказал я, что ж ты пришел хныкать над бедами, которые сам же принес. Ты бросил зажженный факел в здание, а когда нос сгорело, садишься на развалины и сокрушаешь о нем, лицемерный дьявол. Если бы тот, о ком ты скорбишь, был жив, он снова стал бы предметом твоей адской мести и снова пал бы ее жертвой. В тебе, говорит, не жалость. Ты жалеешь только о том, что жертву уже недосягаема для твоей злобы. — О, нет! — Это не так, совсем не так, прервал меня демон, и однако таково, как видно, впечатление, которое производит мои поступки. Но я не ищу сострадания, никогда и ни в ком не найти сочувствия. Когда я впервые стал искать его, то ради того, чтобы разделить с другими любовь к добродетели, чувство любви и преданности, переполнявшие все мое существо. Теперь, когда добро стало для меня призраком, Когда любовь и счастье обернулись ненавистью И горьким отчаянием, к чему мне искать сочувствия? Мне суждено страдать в одиночестве, покуда я жив, А когда я умру, все будут клясть самую память обо мне. Когда-то я тешил себя мечтами о добродетели, О славе счастье, когда-то я тщетно надеялся встретить людей, которые простят мне мой внешний вид и полюбят за те добрые чувства, которые я проявлял. Я лелеял высокие помыслы о чести и самоотверженности. Теперь преступления не извели меня ниже худшего из зверей. Нет на свете вины, нет злобы, нет мук, которые могли бы сравниться с моими. Вспоминая страшный список моих злодеяний, Я не могу поверить, что я — то самое существо, которое так восторженно поклонялось красоте и добру. Однако это так. Падший ангел становится злобным дьяволом, но даже враг Бога и людей в своем падении имел друзей и спутников, и только я одинок. Ты называющий себя другом Франкенштейна, вероятно, знаешь о моих злодеяниях и моих несчастьях. Но как бы подробно он не рассказал тебе о них, он не мог передать ужаса тех часов, нет, не часов, а целых месяцев, когда меня сжигала неутоленная страсть. Да, я разрушал его жизнь, но не находил в этом удовлетворения. Желания по-прежнему томили меня, я по-прежнему жаждал любви и дружбы, а меня все так же отталкивали. Разве это справедливо? Почему меня считают единственным виновным, между тем, как передо мной виновен весь род людской? Почему вы не осуждаете Феликса с презрением прогнавшего друга от своих дверей? Почему не возмущаетесь крестьянином, который бросился убивать спасителя своего ребенка? О нет, вы их считаете добродетельными и безупречными, и только меня, одинокого и несчастного, называют чудовищем, гонят, бьют и топчут, еще и сейчас кровь моя кипит при воспоминании о перенесенных мною обидах.